Глава третья. В первый поиск с а н я ц и н и ч н о назначил себя и двоих хорошо знакомых ребят из другой смены Ваньку Танасевича и Сергея Забирана. Экипировались тщательно по полной программе под неусыпным надзором Эберхартерского старшины и лично абсолюта. д в о е Азани, одетые в смешные волоконные сбруи с карманами и кабурами. Терпеливо дожидались в к е с с о н е Аппаратуру модуля вылезали и перепроверили раза четыре. Сам модуль, обтекаемый и полупрозрачный как линза, лежал в стартовом пазе. Чем-то модуль напоминал п р и з р а к Не то с г у с т о к тумана видишь, не то еще нечто бесформенно расплывчатое. Готов, выдохнул первым Забиран. Аппаратура в норме. У меня аналогично. присоединился Танасевич. У Сани тоже все работало штатно и основной комплект и дубляж. Вопросительно взглянув в л и ц о Абсолюту и уловив молчаливое благословение, бригадир чуть-чуть громче, нежели следовало, скомандовал: «Начинаем! Группа по местам!» С чмоканием расслоилась перепонка, а Заня у стены кисонно, как по команде, повернули головы. По местам! повторил Саня и птички п е р е п о р х н у л и на верхнюю выпуклость модуля, где располагалась пилотская кабина. Людям пришлось обойти летающую тарелку, чтобы попасть в грузопассажирский отсек. Мир сузился до тесного помещения с тремя креслами и множеством экранов перед ними. Первым делом пристегнуться. По сравнению с Азанни самый г а л т е л ы и Лихач человек казался образцовым и д о б р о п о р я д о ч н ы м пилотом. Однако в исполнении Азанни самые рискованные маневры Лихачеством отнюдь не являлись. Птички жили несколько в ином ритме и за единицу времени успевали осмыслить и совершить почти в трое больше, чем самые ш у с т р ы е из людей. Плюс дополнительные органы чувств и уникальный орган равновесия. Все, свойственные Расси, изначально способны к свободному полету. Мир Азани существовал в объеме, в то время как люди и остальные галакты обитали в основном на плоскости. Именно поэтому лучших пилотов, чем Азани, галактика не знала. Модуль готов, п р о щ е п т а л премьер пилот на неплохом интере. Запрашиваю разрешение на старт. Разрешаю старт. н е б е з в о л н е н и я с командовал Саня. Мгновенный, едва уловимый перепад тяготения и плоский кораблик вылетел из стартового паза, как прожаренный хлебец из тостера. Кораблик был незрим и б е с т е л е с е н словно сгусток пустоты. Он ничего не отражал, поглощал все виды излучений и ничего не излучал сам. Его словно не существовало в материальном мире. Тахир 4 голубоватый с желтизной по краям полумесяц, нависал над прозрачной обшивкой. э к р а н ы показывали его сразу с нескольких ракурсов: с д а т ч и к о в р е й д е р а с в ы с и я н н ы х глазков. Два естественных спутника Тахира 4 виднелись чуть в стороне, пара небольших серпиков. Тот, что побольше, желтый, будто с е л е н т и н с к а я груша. Тот, что поменьше, серо-стальной, как полированная обшивка грузовоза. В атмосферу вошли на силовой тяге, чтобы не оставлять после себя предательского инверсионного хвоста. а Носевич беспрерывно шевелил пальцами, словно повелевал невидимой клавиатурой, монтировал карту прямо в полете. Очертания материков и архипелагов проступали и застывали на полупрозрачном голографическом макете над его руками. Две алых дуги, расположенные на диаметрально противоположных сторонах шара, отмечали места, где воображаемая ось нуль коридора пронзала Тахир 4 в момент противостояния. Места первоначальных поисков. Точка входа. Прокомментировал Забиран, изучая развертку: на горе ь хребты и узкие долины. Средняя высота над уровнем моря четыре с половиной килоуна. Точка выхода побережье одного из материков. Шельф. Глубина океана в указанном месте до 200 ун. Куда сначала, командир? Саня задумался. Действительно, куда? На горе ь и хребты ему не нравились. Захоронение, которое они искали, очень древнее, явно старше по геологическим меркам, чемоны и хребты. Если там за последние миллионы лет почва вставала дыбом и из недр перли выдавливаемые наружу пласты породы, хрен, чего они там разыщут в ближайшее время? Придется сидеть и сканировать день за днем, ун за у н о м А вот над побережьем и шельфом... Можно совершить скользящий заход, и, скорее всего, списать сразу здоровенный шмат территории как бесперспективный, если, разумеется, ничего не найдется. К тому же над побережьем сейчас день. Давай к побережью, велел Саня.